Глава 45 Тимофей. Вчера мы легли спать очень поздно или очень рано. С какой стороны посмотреть? Все прошло как нельзя лучше. Баренцеву заплатили, Полина была изгнана с позором. Больше на праздники отца нам нечего было делать. Мы устроили свой праздник для троих у меня в квартире и уснули, обессиленные любовными играми. Сквозь сон я слышал телефонный звонок. «Типичная трель айфона», — звонили Матвею. «Вот пусть Матвей разбирается». Я сгреб в свои объятия Юлю и продолжил спать. Вскоре телефон Матвея перестал щебетать птичьей трелью. Но следом разорался мой смартфон. «Тим, твой телефон. Ответь, а? Или выключи?» — хрипло попросил Матвей. «Отвали, я сплю». «Вставай, Тим, или встану я». Но в таком случае я выброшу твой телефон из окна, чтобы он не мешал спать Золушке. Настырный. И прав же, блин. Следом за первыми относительно мелодичными нотами раздастся тяжелый рок. Юлька точно проснется. Не хочу ее будить. Вчера девочка утомилась. Или мы ее утомили. По губам расплылась улыбка. Я нащупал телефон, валяющийся рядом с кроватью, и с трудом разлепил глаза. «Папа опять звонит. Что ему надо?» Матвей окончательно проснулся и сел, накрыв Юлю одеялом. «Давай ты в кухонной зоне поговоришь с ним, подальше от Юли. Заботливый какой. Можно подумать, что я сам не догадаюсь до того же самого. Папа ждал нас в офисе для беседы. Мне не хотелось ехать к нему, но он уже разбудил нас, так что придется заехать в офис. В качестве исключения». Кажется, отец был настроен довольно мирно. Я поцеловал Юлю в щечку, она сонно потянулась и схлестнула за моей шеей руки. «Мотя, отправляйся к папаше один, меня захватили в плен». Матвей недовольно цикнул и ловко отцепил Юлины руки. «Обойдешься», — смирил меня гневливым взглядом. Матвей смирился с Трио, но брат ревностно следил за тем чтобы ему внимание Юли доставалось не меньше, чем мне. Мы оставили записку для Юли на видном месте и приехали к отцу. Он выглядел бодрым и отдохнувшим. «Выглядите так, как будто не спали», – хмыкнул папаня. «Па, мы большие мальчики. Иногда не спим всю ночь по разным приятным причинам», – зевнул я. «Говори, что хотел. Мне еще нужно заехать, купить завтрак и решить кое-какие вопросы по работе». Не хочешь вернуться к работе на меня? предложил папа. Не, мне в своем котле приятнее вариться. Что еще? Я хотел поговорить с вами о наследстве, заявил отец. Услышав про наследство, я застонал вслух. Послушай, па, если ты для этого нас здесь собрал, то скажу сразу: Меня это не интересует. То есть как это, Тимофей? возмутился отец. А вот так. Оставь наследство Матвею или раздай деньги бедным. В общем, поступай, как знаешь. Весело ответил я. Поговори у меня, постучал пальцем по столу папаня. Я собрал вас здесь не для того, чтобы вы зубоскалили. Я твердо намерен решить вопрос с наследованием бизнеса. Я должен знать, кого из вас двоих я должен натаскивать. И пока что я, увы, не смог определиться. «Поэтому я решил так». Отец выдержал паузу. «Вы оба уже взрослые. Наверняка встречаетесь с кем-то из женщин. Я хочу увидеть ваших избранниц». «Что?» заявил я в один голос с Матвеем. «Да, именно так. То, каких женщин вы выбираете, скажет о вас очень многое», пафосно заявил папаша. «Я не стал его разубеждать. На него посмотри, так он выбирает коростолюбивых, неверных или истеричек. И кто он в таком случае? Глупец или любитель наступать на одни и те же грабли? Итак, ты первый, Тимофей. Пойдем по старшинству. Папа с ожиданием уставился на меня. Ха, а потом я смогу уйти, да? Так вот, мою девушку ты уже видел в ресторане. Юля Колчакова. Она проходила практику в твоей фирме, улыбнулся я. Папаша задумался. «Все-таки она, да? Я грешным делом решил, что это так. На один раз». «Не, папа, не на один раз. На постоянно». «Из детдома? Студентка? связи нет, денег тоже. Корыстная?» «Молчи, папаша. Зря она тебя с пола поднимала и переживала за твою старую больную голову, когда нечаянно сбила тебя с ног». «Да» согласился отец. «Кажется, добрая. В любом случае я хочу с ней побеседовать». «Исключено», — отрезал я. «Не вмешивай мою Юльку в свой дурдом». Папаша отмахнулся от меня и посмотрел на Матвея. «А ты, Матвей, чем порадуешь? Вернее, кем?» Матвей посмотрел на меня вопрошающе. Я перегнулся через кресло, сказав ему в полголоса. «Мне пофиг, ты же знаешь». Ты можешь и соврать, но папа может и проверить. Правда, рано или поздно вылезет наружу, если только ты не собираешься расставаться с Юлей. «Да пошел ты! Скорее ты первый от нее отстанешь», — ответил Матвей. «Не дождешься, Мотя. Быть тебе в нашем треугольнике навеки вечные. Пофиг. Я на все пойду, чтобы быть с Юлей». «Так, что за совещание? Я жду», — нетерпеливо потребовал папаша. «Оставь эту затею, папа», – посоветовал ему я. «Тебе не понравится то, что ты услышишь». «Тебя забыл спросить. Вы меня, гаврики, столько раз поражали и выводили из себя, что теперь вам меня ничем не удивить». «Да, я бы не был так уверен», – в полголоса ответил я и откинулся в кресле. «Но на всякий случай я достал телефон, чтобы набрать номер скорой помощи, если понадобится». «Вдруг папу хватит удар?» «Мою девушку, папа, ты тоже видел?» Медленно произнес Матвей. «Ее зовут Юленька». «О, тезка с девушкой Тимофея?» Потер ладони отец. «Ну, покажи мне свою Юльку». Матвей открыл в галерее телефона фотографию, где он стоит в обнимку с Юлей, и протянул улыбающемуся отцу. Улыбка медленно сползла с губ нашего отца. А потом он расхохотался, вернув Матвею телефон. «Ладно, пошутили и хватит. Давай, показывай свою девушку. Или нет у тебя девушки?» «Это не шутка, папа. Я встречаюсь с Юлей Колчаковой», – спокойно сказал Матвей. «Но, но…» «Но Тим же с ней встречается», – хватал воздух ртом папа. «Да, и это все равно не мешает мне с ней встречаться». «Мы встречаемся с одной и той же девушкой», – завершил я и добавил, чтобы шокировать папашу уже наверняка. «И живем мы втроем». Отец покраснел, как вареный рак, и начал бешено вращать глазами. Он пошарил взглядом по столу, схватил стакан с водой и залпом осушил его. «Да вы с ума сошли, идиоты! Обалдуи! Извращенцы, в конце концов!» «Нет, этому не бывать. Давайте живо определяйтесь, кто один из вас будет с ней жить». «Спать и так далее». «Мы вдвоем с ней живем, спим и так далее, па», — сказал я. «Все, теперь я свободен». «Да вы это специально говорите, чтобы насолить мне, да? Чтобы посмеяться надо мной», — взревел папа. «Нет», — твердо заявил Матвей. «Возможно, наши отношения немного отличаются от общепринятых». «Отличаются? Вы оба деграданты. Такого у нас нет. Не было». «И не будет. Никогда. У тебя не было? Зато у нас есть. Мы счастливы», – пожал плечами Матвей. Я поразился его стойкости. Почему-то я думал, что стоит отцу покричать, как Матвей даст задний ход. Однако Матвей твердо стоял на своем, чем немало меня удивил. Значит, то он окончательно свыкся с нашим тройным союзом. «Так, Гаврики, прекращайте заниматься ерундой, ясно?» Отец покраснел, на шее вздулись жилы. «Па, нам не пятнадцать. Мне в будущем году исполнится тридцать, а Матвею 26. Позволь нам самим как-нибудь разбираться с нашими любовными связями. Идет?» «Хрен вам, а не связи», — громыхнул кулаком по столу отец. «Прекращайте позорить меня». «Кто и как тебя позорит?» — хмыкнул я. «Мы спокойно живем». И наше счастье никому не мешает. Кстати, если ты заметил, мы начали доставлять тебе меньше хлопот. Остюпенились. Ты и ты. Вы оба меня позорите. Извращенцы. И девку себе нашли же. деддомовку помойную. Да ей вообще плевать, под кого ложиться. Знаю я наши дома. Матвей резко поднялся и налил в стакан воды. Спасибо, Матвей, прохрипел папа. Образумился сынок. Матвей протянул стакан папаши, но в последний момент отвел руку и вылил в воду на лысину самсонову старшему. Остынь, папа, и не надо оскорблять мою любимую. это предупреждение. У меня тяжелая рука. папа не разевал рот как рыба выброшенная на берег. Мне здесь больше нечего делать. всего хорошего, па, попрощался я. Матвей поднялся следом и пошел за мной. Эй вы лишу наследства. «И тебя, и тебя, обоих!» «Да, пожалуйста!» отозвался я. Матвей, не замедляя шага, шел рядом. Отец выбежал за нами в коридор, крикнув вслед. «Матвей, я снова отберу у тебя квартиру и машину. Уволю тебя! Уволю к чертовой матери!» Матвей остановился и развернулся. Он достал из кармана автомобильный брелок и ключи от квартиры, вложив их в ладонь отца. «Возвращаю. Может, мне еще раздеться?» «И карточку безлимитную заблокирую!» – прорычал отец. «Не вздумайте продолжать эти позорные отношения, недоделки!» «Недоделки?» – рассмеялся я. «Все вопросы к производителю. Подойди к зеркалу, папа, и побеседуй с ним». Я легко сбежал по ступенькам вниз, не став дожидаться лифта. Матвей не отставал от меня ни на шаг. Только на улицу он оперся плечом о стену, начав курить. «Кажется, теперь я стопроцентный безработный бомж, да?» «Да, брат, а я тебя предупреждал. Но ты же не верил», — хмыкнул я, доставая телефон. «Придется звонить Юле и спрашивать, не против ли она, чтобы ты постоянно жил с нами. Думаете, Юля отказалась? Как бы не так». По приезду Золушка зацеловала Матвея, компенсируя его расстройство горячими объятиями и ласковыми словами. Глядя на довольную улыбку Матвея, я понял, что все-таки мой брат — тот еще хитрый волк в овечьей шкуре.